Глава тридцать четвертая Лин Перл вышла из лифта, крепко сжимая ремешок сумочки, висевшей на плече, и ее трясло от ярости. После той безобразной выходки Золы на балу, когда все узнали, что она не только безумный киборг, но и чокнутая лунатичка, мир Перл разлетелся вдребезги. Началось все с мелких неудобств, досадных, но ну, в общем-то терпимых. Оставшись без прислуги киборга и без денег, чтобы нанять нового помощника, Мать решила, что обязанности прислуги будет выполнять Перл. Внезапно у нее появилась работа по дому. Мать потребовала, чтобы Перл ходила за покупками, готовила и даже мыла посуду, хотя сама сделала такую глупость, продала андроида. И все-таки со всем этим Перл еще могла смириться, пока вся ее жизнь не полетела кувырком, а от чувства собственного достоинства ничего не осталось. За одну ночь она стала изгоем. Поначалу друзья отнеслись к случившемуся с пониманием. Потрясенные и полные сочувствия, они окружили Перл, как будто она была знаменитостью, желая между делом выведать скандальные подробности. Они наперебой выражали свои соболезнования, ужасались тому, каким монстром оказалась ее сводная сестра, и жадно слушали жуткие истории из их детства. Все говорили о Перл так, будто она чудом избежала гибели. Но их интерес иссяк, когда Зола сбежала из тюрьмы и слишком долго оставалась на свободе. Ее имя стало синонимом слова «предатель», и все это неумолимо тянуло Перл на дно. А потом ее безмозглая мать, сама того не зная, помогла Золе похитить императора Кая. Она сама отдала Золе их свадебные приглашения, обменяла их на бумажные салфетки. На салфетки. Они-то избили ее с толку. За несколько часов до королевской свадьбы, на которую они должны были явиться в своих лучших платьях, выяснилось, что приглашений нигде нет. Мать перевернула вверх дном квартиру, перерыла все ящики, ползала на коленях, заглядывала под мебель. Вывернула каждый карман. Ругаясь, на чем свет стоит, она твердила, что они где-то тут, и что она видела их в то утро, когда неуклюжая женщина из дворца принесла новые приглашения – объяснив, что произошла путаница. И куда спрашивается, они подевались? Разумеется, они не попали на свадьбу. Перл рыдала и кричала, и заперлась у себя в комнате, чтобы посмотреть новостную ленту. Но вместо свадебных репортажей сообщили ужасные новости. На дворец совершено нападение. Император Кай похищен. За всем этим стояла Лень Зола, ее сводная сестра. Это чудовище снова все разрушило. А через несколько дней Дворцовая служба безопасности выяснила, что самозванцы, выдавшие себя за мистера Бристоля и его супругу, попали на церемонию по приглашениям Лениадри и ее дочери Перл. Мистер Бристоль с женой отказались почтить церемонию своим присутствием и находились у себя дома в Канаде, а злоумышленники похитили императора Кая. Только тогда Лениадри поняла, что Зола снова выставила ее идиоткой. Это стало последней каплей для друзей Перл. «Вы предатели», – сказала Мэйксин, обвиняя Перл и ее мать в пособничестве киборгу и в том, что они подвергли опасности жизнь императора Кая. Разъяренная Перл крикнула, что не могут говорить, что хотят, а ей плевать. Она жертва, и ей не нужны так называемые друзья, которые бросаются подобными обвинениями. «Хватит с нее всего этого!» Она ожидала, что они бросятся за ней, будут извиняться, но они не бросились, и весь путь до дома перошла, сжав кулаки. Зола. Во всем виновата Зола. С тех пор, как пиона... Нет, с тех пор, как отец заразился чумой. Во всем виновата Зола. Каримдзе, их соседка из 1816-й квартиры, даже не подумала уступить ей дорогу. Перл отпихнула женщину к стене, остановилась и сердито на нее посмотрела, пытаясь понять, ослепла старуха или совсем обленилась, но та лишь высокомерно фыркнула. Теперь Перл нередко сталкивалась с подобным отношением. Но кто такая эта женщина, чтобы свысока смотреть на Перл и ее мать? Она никто, просто старая вдова, чей муж спился и умер». И теперь она сидит в вонючей квартирке с тоскливой коллекцией керамических мартышек. И она считает себя лучшей Перл. Весь мир теперь против нее. «Извините», – процедила Перл сквозь зубы, направляясь к своей квартире. Дверь была приоткрыта, но Перла не обратила на это внимания. Она толкнула дверь. Та распахнулась, стукнувшись о стену. И Перла оцепенела. Гостиная была разгромлена. Даже хуже, чем тогда, когда ее мать искала те дурацкие приглашения. Фотографии и фарфоровые тарелки были сброшены с каменной полки, новый надскрин валялся на полу экраном вниз. Урна с пеплом пионы. Внутри у Перл все оборвалось. Дверь, закрываясь, задела ее плечо. «Мама!» – позвала Перл, идя по коридору. И вдруг застыла. Она хотела крикнуть, но из горла вырвался лишь тонкий писк. Он стоял, привалившись к дальней стене гостиной. На первый взгляд он выглядел как обычный человек, но на руках у него были огромные когти, лицо напоминало звериную морду с торчащими клыками и глубоко посаженными неподвижными глазами. Перл всхлипнула. Инстинкт кричал, что нужно бежать, но она знала, что это не поможет. Сотни жутких историй из новостных лент и уличных сплетен всплыли в ее голове. В этих убийствах не было никакой логики. Лунные чудовища могли оказаться где угодно и когда угодно. Никто не мог понять, что ими движет. Они могли ворваться в многолюдное офисное здание и перебить всех только на девятом этаже. Могли убить спящего ребенка и оставить в живых его брата, который спал в соседней комнате. Могли расчленить человека, пока тот шел от хувера к двери своего дома – а затем позвонить в дверь, чтобы родные обнаружили его истекающим кровью на крыльце. Самое страшное было именно в случайности – жестокости и равнодушии, с какими они выбирали себе жертву и оставляли свидетелей, чтобы люди боялись все больше. Никто не мог от них спастись. Но Перл никогда не думала, что не могут прийти к ней в их ничем не примечательную квартирку, затерянную в переполненном городе. И потом... Ведь объявили режим прекращения огня. Уже несколько дней не было ни одного нападения. Почему сейчас?» Рыдания сдавили ей горло. Существо хмыкнуло, и Перл осознала, что когда она вошла, его челюсти двигались, как будто он что-то ел. «Мама!» Всхлипнув, она бросилась бежать. Дверь захлопнулась. Второе существо преградило ей путь. Перл рухнула на колени, трясясь и рыдая. «Пожалуйста! Пожалуйста!» «Ты уверен, что мы не можем ее съесть?» Грубым хриплым голосом спросил тот, что стоял у дверей. Разобрать слова можно было с трудом. Он схватил перл за руку и заставил встать. Она закричала, попыталась вырваться, но хватка была стальной. Он поднес ее руку к рту, уставился на предплечье. «Может, только попробовать? Она выглядит такой вкусной!» «Воняет кислятиной!» — возразил другой. Перл билась в истерике, но тоже почувствовала этот запах. Она описалась. Перл вопила, ее ноги подкашивались, и теперь она болталась в руках чудовища. Госпожа велела доставить их целыми и невредимыми. «Хочешь откусить? Вперед!» «Ценой своей головы!» Тот, что держал Перл, ткнулся мокрым носом в сгиб ее локтя и стал шумно втягивать воздух. Затем перекинул девушку через плечо. «Не стоит оно того!» Прорычал он. — Согласен. Второй монстр подошел ближе и ущипнул перл за щеку огромной волосатой рукой. Но, может быть, мы попробуем ее, когда они закончат.